Елизавета Дворецкая «Утренний всадник» Книга вторая Краткое изложение предшествующих событий Светловой, единственный сын и наследник славянского князя Велемуга, был так красив и удал, что его полюбила сама Леля, богиня весны. Но когда окончился ее срок, богиня исчезла из земного мира, и Светловой затасковал. Тем более, что отец решил женить его на Глиногорской княжне Даровани, и вот Светловой отправился в путь, чтобы встретиться с невестой. С ним едет Смеяна, девушка из лесного огнища. Никто не знает ее рода, и ее саму пугают странные силы и способности, часто просыпающиеся в ней. В глубине души она неравнодушна к Светловою, но понимает, что не пара ему, а он видит в ней только свою названную сестру – мечтая о богине Лели. Светловой был бы только рад, если бы узнал, что прямически князь Держимир, когда-то уже безуспешно сватавшийся к княжне Дараване, намерен снова побороться за нее. Глава 1 Впереди, шагах в двадцати, между темными стволами мелькнуло крупное рыжее пятно — Сбивая рогами снег с нижних веток, из леса прямо на дорогу выскочил олень. Неловко, тяжело выдернув задние ноги из сугроба, он внезапно заметил людей, шатнулся назад, скакнул прямо по дороге, где со времени последнего снегопада снег был изрядно притоптан ногами людей, копытами коней и санными полозьями. К мете разом закричали. Кто-то схватился за копье, кто-то за закрытый в туле лук, висящий возле седла. «Нет, стойте!» — крикнула Смеяна и замахала рукой, бросив поводье. «Не трогайте его!» кмети оглянулись на нее и оставили оружие в покое. Все уже привыкли к тому, что просьбы Смеяны неизменно подтверждаются приказами Светловоя. Безумно таращи огромные черные глаза, олень мотнул головой с тяжелыми рогами, метнулся в лес, напал на полузанесенную тропку и бросился назад в чащу. Проваливаясь в глубокий снег, торопливо выбираясь и снова проваливаясь тяжелыми скачками, он довольно быстро скрылся за деревьями и пропал. К свистели ему вслед, стремясь хоть позабавиться, раз охота не получилась. Тронув коня коленями, Преждан догнал Смеяну. — Чего нам лов испортила? — крикнул кметь через плечо оглядываясь на нее. — Да становишься еще сколько ехать? — Да едешь, ничего, — отозвалась Смеяна. — Авось не отощаешь. Она недолюбливала приждана находя его слишком заносчивым. Он в ответ тоже ее не любил, считая, что тесту — место у печи, и девки из смертьего рода нечего делать в дружине княжича. Пока она забавляла светловое своей болтовней на строительстве ныне сгоревшей крепости, он почти не замечал ее, а теперь обиделся, что княжич слушает ее охотнее, чем его. «Да где ты видел, чтобы олень вот так вот, без тропы, да прямо на людей гнал?» — продолжала Смеяна. «Думаешь, он тебя за рогача принял? На бой вызывал?» К Мете, кто ехал поближе и слышал их разговор, засмеялись. Преждан заносчиво вскинул голову, в душе кипят от возмущения. «Да кто она такая, чтобы над ним смеяться?» Спорами с девкой себе чести не прибавишь, и Преждан знал, что лучше бы ему молчать, но Смеяна и язвила так же сильно, как радовала, и оставаться равнодушным не хватало сил. «Нет, видно, тебя хотел в свое стадо загнать», — в сердцах ответил он. «Ты же красавица! Мимо тебя ни человек, ни зверь спокойно пройти не может. Да и рыжая ты, оленухи бы в самый раз!» К Мете рассмеялись снова и замолчали, ожидая ответа Смеяны. «Вот погоди, опять вцепятся в тебя лихорадки. Я тебе, Аленуха-то, припомню», — мстительно сказала Смеяна. Ее глаза сердито сузились, в них сверкнул желтый огонь. Сравнение с глупой Аленухой сильно задело ее. «Да напугал его кто-то, вот и гнал, не глядя», — сказал Миломир, желая прекратить глупую ссору. Ему перебранки Смеяна и Преждана не доставляли никакого удовольствия. Он по своей ране помнил, какая чудесная сила скрыта в желтоглазой девице, и в его отношении к ней странно смешались привязанность и опасения. Видно, кто-то еще на лов вышел. «Не волки ли?» — с беспокойством спросил Скоромед. «Пора уже голодная, а до жилья еще далеко». «Нет, не волки», — Смеяна еще раз для верности потянула носом в воздух и покачала головой. «Волков я бы учуяла. Ветер оттуда. Так ведь конец года сегодня...» — подсказал Кремень. — Мы же возле Дебрича сейчас, а у Дебрича верят, что в древние времена под конец года две оленихи из леса выходили, и одну из них боги людям для общего пира отдавали. А потом люди от жадности обеих съели, и с тех пор ни одной не приходит. Занудным голосом закончил Преждан и вздохнул. — Это мы, батюшка, от нянек слышали, только это в Смолятичах так верят. — Может... «Здешних людей боги простили и на новогодие бычка из леса выгоняют», — весело предложил взорец. «Тогда было бы двое», — степенно заметил Скоромит, — «а то один». «Это кому такой подарок? Оборотню?» — спросил Миломир, и все рядом невольно дёрнули, головами оглядываясь. Не следовало упоминать оборотней к ночи. Плавать и ездить по истиру может каждый, но всё же они двигались вдоль владений дебрического князя-оборотня, «Так поехали, чего встали?» — крикнул Преждан, успевший заметно обогнать весь отряд. «Здесь, что ли, под елкой и будем старый год провожать?» «Ничего, доедем», да, — утешил Скоромед. «А там и отдохнем как следует. Мы ведь новогодие в велишине встречать будем, а, княжич?» Светловой слегка кивнул, не вступая в беседу. Он ехал чуть пообок от общего строя дружины. По мере приближения к велишину и к нареченной невесте его веселость угасала, Ее место прочнее занимала тревога. Какой она окажется, дочь князя Скородума? Согласится ли она сначала спросить благословения у Макоши? Если ей окажется достаточно благословения отца, то как убедить ее ехать в святилище? А если она все же не захочет, как бросить ее? Смеяно с тревогой вглядывалось в замкнутое лицо Светловое. Она не знала, как прогнать эту тень. Светловой слушал ее, верил ей и не верил. Он верил, что весна и счастье где-то в мире есть, но не верил, что ему достанется от их радостных даров. Кто-то догнал Смеяну. Обернувшись, она увидела Миломира. «Ты бы послушала», — полушутливо предложил он и обвел глазами небо и лес. На губах его играла мягкая улыбка, но глаза оставались серьезные, и шутливость была наигранной. Смеяна не хвасталась великой мудростью, но в этом ее невозможно было обмануть. «Не услышишь ли, от кого тут олень бежал?» После пожара миломир крепко уверовал в способность Смеяны предугадывать несчастье. Она послушала, но пожала плечами. «А то мне думается к Метю не неученому», — неуверенно начал миломир «Я и к ременю говорил». «А князю не говорил?» — быстро спросила Смеяна, поняв, о чем он. «Князю не до меня было. Да он и сам знает. Я не веду но если Держимир так просто и отступился, дави меня, полуночник». «Чур тебя!» Сердито прервала его смеяно. Однажды она видела полуночника и вовсе не хотела увидеть еще раз. Чур, виновато согласился Миломир, который все не мог избавиться от дурного присловия, подхваченного в детстве от кого-то из челяди. А только он не отступится. Нужна ему княжна дарована Если он про крепость знал, мог и про невесту узнать. А мы на что? Сурово спросил Кремень. Он, оказывается, незаметно подъехал поближе и слышал их разговор. Здесь уж не его земля. — Да ведь и не наша. Ему мимо нашей ехать. А чтобы он через дебричские леса опустился не поверю я, кремень не сильно хлопнул свернутой плетью по боку коня. Это надо последнего ума лишиться, чтобы через дебричи без уговора ехать. А держи мир, что не говори, не дурак. И отец его был. Ох, трудный был Норов у князя Молнислава. Но человек был умный. Он ни за какую невесту к дебрическому серебряному волку в зубы не полезет. Кремень обогнал их и поскакал вперед. миломир проводил его глазами. «Все равно мог узнать», — тихо и упрямо повторил он. Смеяна молчала, мучимая тайным чувством вины. «Не мог узнать. Непременно узнал». Она сама же все и выболтала. Она прекрасно помнила, как рассказала Грачу про встречу Светловое с невестой и время назвала и городок велишин последнее становище на Смолятинской земле, и сама же проводила Грача с этой вестью к любимому брату Держимиру, а потом собралась следом, чтобы постараться спасти хоть что-нибудь. Ни раз и не два смеяния не удавалось заснуть ночью от грызущего беспокойства и раскаяния. И кто ее за язык тянул? Грач даже не спрашивал ничего. Она сама все рассказала. Зачем? А просто так. Ах, кошка глупая. Тогда летом ей просто не приходило в голову, что Грач — брат врага Светловой, а значит, враг и ей. Ну, не был он врагом, дави меня, полуночник. Даже зная все обстоятельства лютой вражды князей Велимога и Держимира, она вспоминала Держимирова брата без малейшей неприязни. Любовь к Светловою для нее вовсе не означала нелюбви к горачу. Ну, пусть так, но помолчать-то было можно. Слушая их разговор, Светловой подавил вздох. Как все это было трудно и запутано. Княжна Даравана и княгиня Жизнеслава, Скородум, Велимог, Держимир, и он, княжич Светловой, как муха, запутавшаяся в середине паутины, как же вырваться из этих пут?» Ему вспомнились слова Светлавы. «Будь сам, как весна. Думай о себе». Да, если думать о себе, то жизнь сразу становится легкой. Пусть княжна Дарована достанется бешеному Держимиру. Пусть с Скородум, Держимир, Велимок и даже дебрический оборозенек неяр воюют друг с другом по очереди или все сразу. Ему-то что за дело?» Весна все равно придет своим чередом, снова зазеленеет и нежно зашепчет листва на березах, и она выйдет из белого ствола, его любовь, прекрасная дева весны. Серая белка сидела на самой верхушке огромной ели на дальнем краю поляны. Она держала в лапах шишку и не спешила убегать, хотя и видела людей далеко внизу. Держимир стоял с натянутым луком и целился в нее долго и обстоятельно. Он мог бы выстрелить гораздо быстрее. Не всякая цель будет ждать так долго, как эта глупая белка. Казалось, он нарочно держал в напряжении и тех, кто ждал его выстрела, и себя самого. «Не попадешь!» — с легкой издевкой приговаривал любящий брат, сидевший поблизости на обрубке бревна. «Далеко!» «Не говори ему под руку!» — прикрикнул кто-то из Кмети возле едва дымящегося костра. «А нечего было меня тут оставлять!» — мстительно ответил Баян. Его смуглое лицо выражало самую отчаянную скуку. «Пустил бы меня с дозором. Тогда бы я был сейчас далеко и не говорил ему под руку. А так буду говорить. Не попадешь, не попадешь». «Куда тебе в дозор, головешки горелый?» С пренебрежением бросил Держимир, не сводя глаз с белки и не ослабляя лука. «В говорлинах таких не водится. Тебя кто приметит, и все дело пропало. Тебя только под личиной и пускать. Летом пустил же, — огрызнулся Баян. Ему было так скучно, что даже привычная перебранка с братом казалась развлечением. «Ну-ну», — подбодрил его Держимир, — «расскажи-ка людям, чем все кончилось, пусть еще раз посмеются». Белке оставалось жить считанные мгновение как вдруг в синих глазах князя Держимира мелькнула новая искра, взгляд стал острее. Что-то живое шевельнулось за деревьями на дальнем краю поляны. Стрела мгновенно свистнула, ударила ветку чуть дальше от ствола, чем сидела белка, и целая гроздь еловых шишек градом осыпала человека в тот самый миг, появившегося на краю поляны. «Тамуэрклихан!» — радостно заорал баян под дружный смех леших. «Велес и вела!» «Так-то ты меня встречаешь!» — сукаризный крикнул князю дозор, заметив лук в руках у Держимира. «А мы ведь тебе такую добычу привезли! Смотри!» Он оглянулся к лесу и махнул рукой. С трудом, вытаскивая ноги из глубокого снега, из-за деревьев вышли еще четверо кметей. На плечах они несли две оленьих туши. Рога запрокинутых голов чертили следы на снегу. Товарищи пошли им навстречу, приняли жерди, донесли до середины поляны, где еле-еле тлели угли на широком кострище. Тонкие струйки сизого дыма поднимались от углей и тут же таяли в воздухе. Дозор подошел к Держимиру, сняв шапку и на ходу приглаживая свои длинные белые волосы со вдовьей косичкой на правом виске. «И это все», — коротко бросил князь. Уперев руки в бока, он стоял возле кострища и смотрел на оленьи туши с таким пренебрежением, как будто это была пара облезлых белок. «Нет, не все», — ответил Дозор. Другой мог бы обидеться на такую встречу, но Дозор хорошо знал раздражительный нрав своего князя и понимал, что волнение перед важным делом не способствует добродушию. Мы видели их. Правда, мы смотрели сзади, издалека, но белую голову светловое я ни с кем другим не спутаю. Дружины человек сорок и кремень. У него своих столько же. И все. Не очень-то много невесту встречать, прогудел Озвень. Его в велешине скородумого дружина ждет, напомнил Дозор а это еще три сотни. Он-то знает, какой дорогой товар везет, и помнит о том, что на такую добычу охотников найдется много». Князь Держимир молча кивнул. Лицо его оставалось хмурым, хотя весть, принесенная дозором, порадовала дружину и должна была порадовать князя. Уже пятый день они жили в лесу на этой самой поляне, и неподвижное житье на снегу начало надоедать». «В походе приходится потерпеть, но всегда приятно, когда ожидание, наконец, сменяется делом». Однако князь Держимир не спешил выказывать радость. Покусывая нижнюю губу, он смотрел куда-то вглубь чаще и что-то обдумывал. Потом обернулся к шатру, стоявшему под толстой елью. Край полога был поднят, изнутри медленно текла легкая струйка дыма. Князь шагнул к шатру. Словно отвечая на молчаливый призыв, Из-под полога выскользнула звенила Поверх привычной рубахи с широкими рукавами на ней был длинный ниже колен волчьи полушубок мехом наружу, и звон серебряных подвесок звучал из-под него приглушенно. Лицо ее выглядело бледным и спокойным, но Держимир невольно поежился. Со времени заклинания громового колеса чародейка вызывала у него боязливое отвращение, но приходилось терпеть, она была ему нужна. Большую дружину по чужой земле не поведешь тайна а бросаться в битву за княжну Даравану с двумя десятками леших — глупо. Нужны были иные средства, которыми владела звенила «Вы дерево привезли?» — требовательно спросила она у Дозора. «Нету там такого дерева», — Дозор развел руками. «Не выросло что-то. А может, здешний леший нам его отдать не захотел?» — быстро добавил он, пока никто не догадался истолковать его слова, как сомнение в мудрости чародейки. Зато там был свежий пень. Так поспешно вставил другой кметь. Пень от нестарого дуба. Его кто-то раньше нас срубил. Тоже, видно, прознали, что дерево для небесного огня подходящее. «Мне это не очень-то нравится», — с вызовом сказал Держимир. «Кто-то хочет перехватить нашу удачу». «Не тревожься, княже», — умиротворенно, немного заискивающе сказала Звинила. Отвращение к ней князя не было для нее тайной, и она готова была на все, чтобы победить его. До темноты еще есть время. Я найду другое доброе дерево. Нашу удачу никто не отнимет. Кмете занялись оленями тушами, разложили яркий огонь. За время путешествия по глухим лесам вдоль стужения, где существовала опасность столкнуться с дикарями-личевинами, они претерпелись к ощущению постоянной опасности, а сейчас чувствовали себя даже свободнее. Здешние жители отличались замкнутостью и нелюбопытством. Если их заметят местные смерды, они не станут приглядываться, примут за лесную нечисть и пойдут скорее прочь. А от оборотня не спасешься, так что лучше встретить его сытыми и сильными. Держимир отошел к костру, присел на обрубок бревна, протянул ладони к огню. Дозор присел рядом. Держимир едва заметно двинул бровью. «Слушаю». «Я видел тот пень и видел щепки», — шепнул Дозор совсем свежий, и следы от пня уходят к истиру, где речевины ехали. Как бы княжич Светловой нашу удачу не перехватил, а? — Нет, — упрямо ответил Держимир, не отрывая взгляда от огня. — Помнишь пожар? Она сделала то, что обещала. И сейчас сделает. Я ей верю. Дозор ничего не прибавил, а Держимир вдруг встретил темный взгляд Баяна. — Да, она сделает, — словно говорил ему брат, вспоминая ночь громового колеса. — И во что это тебе обойдется? Становище велишин последнее на пути полюдия смолятинских князей, располагалось на высоком холме над речкой Велишей за несколько верст до ее впадения в Истир. Как шлем на голове великана виднелась стена с заборолом наверху, тесные оживленные улицы детинца, большой княжий двор. В воздухе над становищем плыли дым и печек, даже казалось, что можно различить запах жилья, дыма, хлеба. Славянцы повеселели, видя, что до теплого, сытного, долгого отдыха осталось совсем немного. За месяц путешествия с дружиной Светловое смеяно успела повидать столько становищ, что ее уже не занимали ни высокие стены, откуда можно увидеть всю округу чуть ли не на день пути, ни терема княжего двора под лемеховыми крышами, ни конюшни и амбары, ни мельтешения чужого народа. На улицах было шумно, велишинцы толпились у ворот, во все глаза рассматривали речевинского княжича с его дружиной. А Смеяна старалась угадать, приехал ли уже Прочин со смолятинской княжной. На крыльце княжего терема стояли только мужчины. Смеяна почти не слушала, как Прочин и велишинский посадник приветствуют Светловое, а оглядывала окошки терема. «Много ли увидишь зимой, да еще снаружи, через серую слюду?» «А это кто?» Раздался вдруг надменный голос. Быстро обернувшись, Смеяна встретила взгляд холодных, бледно-голубых глаз. Судя по всему, это и был Глиногорский воевода. На Смеяну он смотрел с удивлением и пренебрежением. «А это наша ведунья!» Тут же отозвался Миломир и протянул руки Смеяне, чтобы помочь ей сойти с седла. «Она нам раны заговаривает, лихорадки отгоняет всякие. Сам знаешь, батюшка, в походе то-се». Но Смеяна спрыгнула с седла сама прочен вызвал у нее прилив неприязни она угадала как он отнесся к ней, апрочем не особо приняв к сведению объяснения Миламира, быстрым цепким взглядом соединил смеяну и световое в греднице речевинов встретил князь скородум смеяна немало слышала об этом человеке и теперь смотрела на него с любопытством тонкие пряди белых волос свисавших на плечи из под богатой шапки длинные висячие усы Красный нос Скородума вызвали у нее смех, который она едва сумела удержать. И этот-то муж первой красавицы Говорлинских земель, княгини Добровзоры. Но потом Смеяна поймала его взгляд и перестала смеяться. Голубые глаза смолятинского князя рассматривали Светловое с жадностью и притом с каким-то тревожным сочувствием. Это был добрый сердечный человек, и Смеяна вздохнула. Ведь и ему вся эта повесть со сватовством дочери за Светловое стоила немалых тревог. «Здравствуй, здравствуй, дружок», — быстро говорил Скородум, протягивая навстречу Светловую разуму обе руки. Поведение так сильно отличало его от Велимога Славинского было настолько сердечнее и проще, что Смеяна ни за что не угадала бы в нем князя. «Рад, что ты добрался, наконец. мы ну, уж тебя ждали, ждали, и догонять трудно, и ждать трудно, особенно если догнать не хочется. Ну иди сюда, вот она, моя дочь». Вдоль стен, увешанных тканами и вышитыми коврами, сидела на лавках несколько женщин. В глаза смеяния сразу бросилась молодая стройная девушка. Ее невозможно было спутать ни с кем. Грач не обманул, рассказывая о ее необычной, ни на кого не похожей красоте. К рассказывали, что глинногорская княжна носит прозвание «золотая лебедь». И теперь Смеяна знала, что в этом прозвании не было ни капли лести. Ее волосы оказались золотисто-рыжеватыми, светлее, чем у Смеяны, с более мягким и чистым блеском, а глаза были точно такого же оттенка, что и волосы. Смеяна не поверила бы, что так бывает, если бы не увидела сама». Лицо Дараваны румяное, без веснушек, с ровными мягкими чертами показалось ей очень красивым и чуть-чуть печальным. И Смеяна удивилась, о чем может грустить такая красавица. При виде светловое Даравана встала, и Смеяна тут же заметила, что тони -то выше ее ростом, но гораздо стройнее. На княжне была верхняя рубаха из мягкого красновато-коричневого шелка, расшитая сложными узорами из мелких кусочков янтаря, искусно подобранного по цвету от прозрачно-желтого до темно-коричневого, почти черного. И ничто другое не могло бы лучше подойти к ее облику. На руках княжны блестели браслеты из кусочков огненного янтаря, оплетенных тонкой золотой сеткой. Не верилось, что такую красоту сотворили человеческие руки. В сердце Смеяны вспыхнула зависть. Редкий, чуть ли не впервые явившийся гость. Княжна Даравана тоже была рыжей, но это не мешало ей быть прекрасной, как солнечная дева вила Она так же хороша, как знатна, и отец любит ее больше жизни. Стоило только поймать нежный и тревожный взгляд удрученного князя Скородума, устремленный на дочь, чтобы убедиться в этом. И в придачу Даравана станет женой не кого-нибудь, а светло Лучшего жениха на всем свете. Если бы мать макаш предложила Смеяне занять место Дараваны, она не пожалела бы ничего за такое счастье. Оказывается, и независливый нрав остается таким лишь до тех пор, пока не встретится нечто по-настоящему достойное зависти. Смеяна бросила взгляд на Светловое. Что он? А он — ничего. Приняв чашу из рук Дараваны, он поклонился, поблагодарил и хоть бы что-нибудь еще сказал. «Нет». Лицо светловое оставалось таким же спокойным и задумчивым, как было по дороге сюда. Так же он мог бы смотреть на любой воротный столб. А слеп он, что ли? В настоящем негодовании думала Смеяна. Такой подарок ему от макаши А он что? Но княжну Даравану, как видно, не удивляла равнодушие жениха. Она бросила на него лишь один взгляд, а потом посмотрела на отца, как будто хотела сказать ему «Вот видишь, что я тебе говорила». И Скородум пожал плечами. «А что я могу сделать?» Княжесть Светловой утомился с дороги, поспешно сказал Кремень, стараясь подправить эту странную встречу жениха и невесты. «Ему отдохнуть надо, а там все вместе и старый год проводим. Прости его, княже!» Дарована вздохнула с облегчением, а князь Скородум как будто ожил и заторопился. «Да, голубь, ехал-то ты далеко, да еще по люди!» — забармотал он, словно сам был рад скорее спровадить будущего зятя отдыхать. «Что за разговор теперь? Вот отдохнете и в баню опять же. Топили с утра!» Княжна Дарована молча поклонилась и вышла из гридницы. Кроме нескольких слов приветствия, от нее так ничего и не услышали. Светловой поклонился ей вслед и хотел идти, но князь Скородум вдруг взял его за плечо. Кончик его носа подрагивал, лицо выражало странную смесь жалости и суровости. В другое время Смеяна повеселилась бы, но сейчас не могла, всем сердцем ощущая, что душевная боль этого смешного человека не меньше, чем ее собственная. «Послушай, свет мой», — начал Скородум, глядя в глаза Светловую, доверчиво и требовательно разом Князь Смолячичи неумел умелой не хотел тратить время на вежливые и пустые речи, особенно сейчас, когда дело касалось самого для него дорогого — «Я раньше никогда не видел тебя, а ты не видел ни меня, ни моей дочери. Я не так глуп, как выгляжу, и знаю, что этого сватовства желал твой отец, а не ты». «Он грозил, что посватается сам», — поспешно сказал Светловой. Князь Скородом внушал ему доверие, на его прямоту хотелось отвечать искренней прямотой, и Светловою уже было стыдно, что он приехал за невестой, не питая к ней любви и даже умом не желая этого брака. «Моя мать...» Я не мог допустить, чтобы отец отослал ее, а он... — Да, да, мой мальчик, это хорошо, это делает тебе честь, — сказал Скородум, будто заранее знал все обстоятельства, и у Светловой потеплело на лице. похвалу этого человека можно гордиться, потому что Скородум всегда говорит только то, что думает, и безошибочно отличает достойное от недостойного. Мне жаль говорить об этом, но твой отец не сказал тебе всей правды. Он уже просил у меня мою дочь для себя, но я ему отказал. «Моя дарована слишком молода для такого мужа, да и не такой он человек, чтобы сделать ее счастливой». «И тогда он стал сватать ее за тебя. У него не было другого выхода». Светловой поднял глаза, готовый поклониться Скородуму, как самому сварогу. Восхищение его добротой заслонило даже стыд за собственного отца. Оказывается, есть на свете князья, которые искренне желают счастья своим детям, не принуждают их ради княжеского долга». «Даже если Скородум на свете такой один, на этом свете уже стоит жить». «Я согласился на обручение, но поставил условие, что моя дочь должна сначала увидеть тебя», — продолжал Скородум. «И если ты ей не понравишься, то я не стану ее заставлять. Тебе труднее, ты должен непременно привести ее в Славин, иначе твой отец будет искать себе соратников в другом месте, и у Заревического князя две дочери, и, насколько я знаю...» доброводом Стивовича, хотя бы одну из них младшую он отдаст, хоть пущевику замшелому, если это покажется ему выгодным. Так что и тебе, и твоей матери придется трудно куда ни кинь». «Я думал вот о чем», — начал в ответ Светловой. «Он не собирался заговаривать о главном так скоро, но Скородум уже казался ему ближе родного отца, и хотелось рассказать ему все. Я хотел попросить твою дочь, чтобы она поехала со мной в святилище Макоши и помогла мне отыскать чашу судеб». «Моя судьба настолько запуталась, что людям мне помочь не могут, только богиня». «Я передам ей». Скородум кивнул. «Но сейчас говорить об этом не время. В ближайшие пять-шесть дней только зимние духи будут веселиться на свободе. А добрым людям следует сидеть возле огня. Ты не забыл, что сегодня конец года?» Пока речевины устраивались на ночлег в отведенной им дружинной избе, небо начало темнеть. «Сегодня был самый короткий день в году». Конец старого года. На княжьем дворе собирался народ. За светловоем зашел посадник, пора было зажигать новый огонь. Набросив свою рысью шубку, Смеяна первой побежала на двор. Она любила священный живой огонь, зажигаемый трижды в год. На проводах старого года, на медвежий велик день и на купалу. Но не меньше влекла ее возможность еще раз увидеть княжну Даравану. К Мете украдкой переглядывались и недоверчиво двигали бровями, слыша, как Смеяна сыплет восторженными похвалами красоте княжны. А она говорила от души, не чувствуя к Дараване никакой ревности. Напротив, после всего услышанного Смеяна преисполнилась радостной верой, что теперь-то все будет хорошо. Княжна дарована конечно, не захочет выходить за светловое, а отец не собирается ее заставлять. Светловой будет избавлен от невесты, но князю Велимогу не в чем будет его упрекнуть. И, может быть, Светловой все-таки полюбит ее, Смеяну. Она знала, что главной ее соперницей является вовсе не Смолятинская княжна, а сама богиня Леля. Хотя о каком же соперничестве могла здесь идти речь? Но все же, видя одно препятствие почти преодоленным, Смеяна всей душой верила, что и все остальное как-нибудь образуется». Когда они вышли, княжна Дарована уже стояла возле своего крылечка с двумя девушками и князем Скородумом. Смеяна жадно рассматривала ее, пока сумерки не очень сгустились. На Дароване была шубка из белого горностая, покрытая темно-красным шелком. Такая же шапочка, из-под которой виднелись две косы, закрученные в баранке на ушах, а третья спускалась по спине. По сторонам лица княжны покачивались при каждом движении длинные подвески из узорного серебра, похожие на веточки иния. Подвески эти были славянской работы, знаменитой по всем Говорлинским землям. Их князь Велимок послал в подарок дарования еще летом, когда Прочин ехал во свояси Княжна все-таки надела их, значит, хотела выказать уважение к сватовству». Перед большим крыльцом посреди двора уже были готовы особые воротца, сверху вниз перегороженные бревнышком. Нижний его конец был заострен и вставлен в углубление большого куска сухого дерева, положенного на землю. Этот дуб сама смеяна выбрала по дороге, почуяв в нем доброе дерево, Кто-то из Смолятичи удивился такому странному подарку, что Светловой привез своей невесте, но Велишинская волхва одобрила выбор, и даже суровый прочин согласился, что лучше доброго нового огня даже князь-княгиня ничего не может привести Пусть это будет священный огонь их будущей семьи. Когда все собрались, несколько Велишинских кметей обкрутили стоячее бревнышко веревкой и принялись быстро вращать его в углублении. Старуха в тёмном платке сидела на корточках возле воротец, держа перед собой большую гадательную чашу с широким горлом. Знаки двенадцати месяцев по краям чаши были окрашены кровью. Лицо старухи было обращено к воротцам, но глаза закрыты. Смеяние от чего-то жутко было смотреть на это морщинистое коричневое лицо с провалившимся ртом и наглухо опущенными веками. «Может, она слепая?» Старуха бормотала что-то, но ни единого слова не могли разобрать даже к мете, держащей концы веревки. Велишинская волхва опасалась, что заговоры ее утратят силу, если их услышит чужой, и потому приговаривала так тихо, чтобы слышали только боги. За это ее прозвали «шепотухой». Голова ее мелко дрожала, тряслись длинные пряди седых волос, падающие из-под повоя. Из углубления, где вращался острый конец бревнышка, потянулся дым — Старуха придвинулась совсем близко, сунула сухой мох, солому из велесого снопа. Блеснул огонек, и вся толпа на княжеском дворе радостно закричала. Родился новый живой огонь, знаменуя рождение нового солнца. Старуха опустила пылающий клок соломы в свою чашу. Видно, там лежала береста или мелкая щепа, и с чаши сразу взметнулся мощный язык пламени. Старуха держала полную чашу огня перед собой, но глаза ее оставались по-прежнему закрыты. А Смеяна замерла, прижимая руки к груди, полная трепета и робости. Старуха с огненной чашей в руках казалась ей самой Макошью. «Благодарим тебя, Макошь, матушка, и тебя, дочь боже Пресветлый, и тебя, Свароже Господине, за ваш великий дар!» Глухим низким голосом затянула старуха. Смеяне удивительно было слышать, что Сварога прославляют только третьим, но она вспомнила, что Смолятичи считают своей главной покровительницей Макошь. «Благодарим тебя, князь-огонь, всем князьям, князь, всем отцам, отец. Храни нас в году новом, как хранил в году старом. Обогрей наши очаги, дай нам хлеба в полях, зверя в лесах, рыбы в сетях, а злую нежити навий черных, упырей и лихорадок гони прочь вместо пусто». Горящей веткой из своей чаши старуха зажгла костер, сложенный посреди двора. Веки ее оставались опущены. Но она двигалась так проворно и уверенно, что жутко было на нее смотреть. Яркое пламя озаряло красными и рыжими бликами широкий двор, многоголовую толпу велишинцев хором повторявших вслед за старухой хвалу и благодарность богам. Все дрожало, колебалось между светом и тьмой. Яркие пламенные отблески играли на лице княжной Дараваны. Оно было таким же красивым, но стало загадочным — Золотые глаза при свете огня казались черными. Она напряженно смотрела в огонь, точно хотела увидеть там свою судьбу. «Подойди», — вдруг приказала старуха, обернув незрячее лицо точно к княжне дарование. Та вздрогнула, но смело шагнула к старухе. Смеяна на миг позавидовала, сама она не так быстро смогла бы решиться. Слепая волхва вызывала у нее тот же трепетный испуг, как когда-то мать макаш Княжна Даравана подошла к старухе. Та опустила свою огненную чашу на землю, сама села рядом и подняла лицо к княжне. Смеяна стала беззастенчиво проталкиваться поближе, чтобы услышать, о чем они будут говорить. На дворе стало шумно. Мужчины волокли к костру двух барашков и вели бычка, предназначенных в жертву богам. «Скоро судьба твоя будет решаться», — говорила тем временем старуха Дараване. «Дай мне волос твой, и священный живой огонь Сварожич скажет тебе твою судьбу». Даравана перебросила через плечо косу со спины, провела по ней рукой, вытянула волосок. Протянув его старухе, Даравана на миг задержала руку. «Но я хотела спросить в моей судьбе саму макаш Отсюда мы отправимся к ней», — сказала она, и смеяно обрадовалась, что княжна уже согласна сделать то, о чем ее просил Светловой. Слепая старуха потрясла головой. «Не нужно далеко ездить тому, у кого судьба ждет у порога». Резко, с досадой ответила она, словно княжна хотела противоречить воле богов. «Твоя судьба придет к тебе сама, но не сейчас, а сейчас». Не договорив, она безошибочно точно выхватила волосок из руки княжны, сжала своими темными цепкими пальцами и бросила в огненную чашу. На миг пламя вспыхнуло так ярко, что княжна невольно отшатнулась, но тут же взяла себя в руки и снова шагнула к старухе шепотуха протянула обе ладони к огню и замерла на лице ее с опущенными веками было напряженное внимание как будто она ловит слухом очень далекие тихие голоса княжна ждала стараясь казаться спокойной потом старуха заговорила выбрасывая слова по одному с перерывами вижу я дорогу человек чужой черный стережет ее сия дорога не верна Женщины вокруг заохали, услышав такое сумрачное предсказание. «Вижу я и другую дорогу», — продолжала старуха, — «дорога на гору. Светлый человек идет за тобой, но не пускай его». Княжна чаще дышала от волнения и прижимала руки к груди. Князь скородум хмурился, стараясь лучше расслышать и понять, какими страхами грозит его любимой дочери эта безумная вестница надвечного мира. А шепотуха тянула дальше. Вижу я и третью дорогу, дорогу по осколкам. И красный человек встретится тебе. — Что же дальше? — поспешно спросила Даравана, не в силах терпеть это напряженное ожидание. — Кто он? Но старуха молчала, точно у нее кончились слова и только трясла головой. — Ты наговорила так много, а мы хотели знать только об одном, — сказал князь Скородум, подойдя к костру и обнимая дочь за плечи. «Что же ты скажешь про княжича Светловое?» «Пусть княжич подойдет», — велела в ответ старуха. Все оглянулись к толпе речевинов, где стоял среди своих кметей Светловой. Под десятками взглядов он медленно подошел, подал старухе свой волос. Лицо у него было спокойное да равнодушие. Пламя ярко вспыхнуло, шепотуха послушала голос огня и заговорила. Теперь ее голос был ровен, как будто она видела перед собой прямую ясную дорогу. — Ликом ты светил, княжич, потомок сварога, но семя думы тяжелой точит тебя, ест твое сердце. Сам ты не знаешь, но помысел твой уже есть дело недоброе. Ты хочешь взять себе то, что принадлежит всем. — Да нет же, — возразил Светловой, едва ли старуха замолчала. — Ничего я такого не хочу. — Хочешь, — непреклонно повторила шепотуха. — Взор твой смотрит в свет, но ноги идут во тьму. Берегись. Стоявшие вокруг ничего не понимали, понимала одна смеяна, не сводившая со старухи очарованных глаз. Княжич Светловой стремится за Лелей, но путь его направляет вела темная и недобрая хозяйка подземной воды, мать засух. вилем еще дома у ольховиков, говорил ей о черном зерне, затаившемся в душе Светловое. Так сказала ему вода, а теперь и огонь подтверждает пугающее пророчество. В этот вечер Смеяна рано отправилась спать, но долго не могла уснуть. Сквозь щели оконных заслонок она видела огненные отблески со двора. Священный огонь будет гореть все двенадцать дней новогодних праздников до Велесого дня. Стоило Смеяне закрыть глаза, как те же пламенные отблески вспыхивали перед ее взором. Неприятные слова старухи не давали ей покоя. Она ворочалась, мечтая, чтобы скорее пришло утро, чтобы, наконец, что-то начало происходить. Самые большие опасности казались ей лучше, чем ожидания их. Сквозь темную чащу ночного леса свет большого костра на поляне был виден далеко, но если бы кто-нибудь и заметил его, то ни за что на свете не посмел бы подойти. Не то люди справляют в лесу конец старого года, не то лешие. Лешие князя Дежимира жарили над костром двух застреленных утром оленей, но разговоров не получалось. Помалкивая, к мете бросали взгляды на белую фигуру звенилы. Чародейка сидела на еловых лапах перед костром. Между ней и огнем тремя пламенными лучами блестели клинки трех мечей. Чародейка раскладывала на клинках и на земле между ними какие-то тонкие высохшие косточки, бормотала что-то, закрыв глаза. Но и сквозь опущенные веки пламя пробивалось к ее взору и дрожало рыжими и золотыми отблесками. Князь Держимир стоял позади нее и смотрел на пламенеющие клинки. Средний меч был его собственным. Держимир вглядывался в огненные блики на клинке, сквозь которые проступали темные пятна. Эти пятна были оставлены засохшей жертвенной кровью и тоже его собственной. Кровь князя — самая угодная жертва Перуну. Держимир вглядывался до боли в глазах, кровь и пламя сплетались в непонятные знаки. И он ждал, чувствуя, что истомлен ожиданием почти до равнодушного бессилия. Если сейчас боги откажут ему в удаче, то Держимир не знал, найдет ли в себе сил продолжать все это. Ведь говорят, что выше головы не прыгнешь, злой судьбы не переспоришь. «Я вижу!» — вдруг громко иступленно закричала звенила «Я вижу! Знак воли богов!» Ее вытянутая рука указывала на средний меч. «Я вижу резу дороги и резу удачи. Удача ждет тебя, княже. Теперь ты добьешься ее. Огонь, говорит, ясно!» Держимир вскинул голову, щурясь отрезе в глазах. кмети бросили свои дела и молча выстроились вокруг костра. Озвенила, стоя на коленях, снизу схватила его за руку и бешено трясла, как будто хотела разбудить. «Я клянусь тебе именем Перуна, именем громой молнии, я вижу знак удачи!» — кричала она, и в голосе ее было такое дикое торжество, что становилось ясно. Она сама не очень-то верила в такое счастливое предзнаменование, но теперь говорит правду. «Ты добудешь ее! Твой меч и мое слово! Мы добудем твою удачу! Добудем!» Держимир молчал. Пламя гудело, словно подтверждало слова чародейки. байан ан атан вдруг выхватил с пояса нож и полоснул себе по запястью. Подняв руку над огнем, он дал нескольким крупным каплям крови стечь в пламя. Один за другим по кругу кмети стали делать то же самое, жертвуя Перуну и огню свою кровь за исполнение добрых предзнаменований. У них одна судьба с князем и одна удача на всех». Наутро, пока велишинцы еще спали, в город прискакал гонец из Славина. «Княгиня Жизнеслава занемогла и с горницей не выходит, не встает», объявил он встревоженному светловую. «Просит тебя, княжеч, с невестой и со всей дружиной скорее домой возвращаться». «Да как же теперь ехать?» — изумился Кремень. «Дай веле здоровья нашей княгини, да только сейчас пора не для разъездов». «Верно, верно», — сочувствующе закивал князь Скородума. «Жаль княгиню, да ведь сейчас ехать опасно». Люди в гриднице переглядывались, качали головами, озабоченно поджимая губы. «В последние дни месяца студена выходить из дома опасно, в дни безвременья между смертью старого и рождением нового года, в дни младенчества нового солнца, когда новорожденный золотой ягненок едва держится на ногах, и лучи его почти не достигают земного мира». Нечисть гуляет по земле в небывалой силе. И тем более опасно жениху пускаться в дорогу с невестой. Нечисть стережет всякого, чья судьба на переломе. Нареченных молодоженов, беременных женщин, новорожденных детей. Но Светловой, тревожась о матери, ни о чем таком не помнил. «Нет, надо ехать», — уговаривал он Скородума и Кременя. «Матушка моя, она меня ждет. Надо ехать». «Поедем, батюшка». Подала голос княжна Дарована, сочувственно глядя на Светловое. «Пусть он с не повидается, а там, там видно будет». Дружинам был отдан приказ собираться в дорогу. Решительно никто не был этим доволен. — Дави меня, полуночник, если князюшка наш ненарочно все это придумал, — бормотал себе под нос Миломир. Нарочно конца прислал, чтобы жених и невеста не слишком долго думали. — Да ты что? Товарищи ему не верили. «Княгиня наша всегда была здоровьем слаба. Не станет князь такого выдумывать. Не может он хотеть, чтобы его сын с невестой в безвременье ехал». Меломир не спорил, но оставался при своем мнении. И, по крайней мере, один человек в светловой дружине был с ним полностью согласен. Около полудня длинный обоз, князь Скородум с дружиной, княжной и ее девушками, с приданым, дружина Светловоя и Кременя, выехал из Велешина. Впереди их ждал маленький речевинский городок Журченец, где Светловой ночевал по пути сюда в последний раз. До него было не очень далеко, и Кремень надеялся попасть туда за засветло. День выдался серым и хмурым. Все широкое ложе и стира было засыпано снегом, на котором еще виднелись вчерашние следы Светловой дружины. Лес по обоим берегам дремал в сугробах, а вдали сероватый снег сливался с серыми снеговыми тучами. Перун спал в снежной туче, и весь мир спал, видя во сне весеннее пробуждение, но до него еще было так далеко. Княжна Адарована ехала верхом, конь у нее был рыжий, но уздей на стременах звенели серебряные подвески и бубенчики. Поглядывая на нее, Смеяна не уставала восхищаться. Княжна Адарована казалась ей самой красивой девушкой на свете. «Такой и должна быть княжна». Статная, величавая, гордая, смелая, неудивительно, что князь Держимир сватался к ней дважды. Украдкой смеяно переводила взгляд здорованный на светловое, но он едва поздоровался с невестой и, казалось, больше о ней не вспоминал. Тревога о матери захватила его целиком. А может быть, его сердце было равнодушно к земной красоте, стремясь к небесной? «Кто на ус наложит, только тот и снимет» вспоминала смеяно, что сама когда-то говорила Грачу. А на него на ус сама лада наложила. «Снимет ли? Или? Или кто-то другой? Может быть, я?» Пугаясь собственной смелости, она фыркала от боязливого смеха, закрывала рукавицей рот и толкала коленями лошадиные бока, скакала впереди всех, взрывая снежные вихри, извиняя бубенчиками на сбруи, как сама земерзла. «А почему бы и нет? Ведь освободила же она Грача!» Знать бы только, что тут перегрызть. Следом зазвенило, и князь Держимир поднялся на высокую прибрежную гору, стараясь не наступать в ее следы, а идти по бок. За ним шуршали сапоги дружины, но снег не скрипел. Было не очень холодно для сурового месяца студена, почти тепло. С вершины было далеко видно во все стороны, и все же мир казался тесным. Вершины деревьев упирались прямо в серые тучи. Казалось, что полдень миновал недавно, но и сумерки висели уже близко, медленно и неотвратимо надвигались на земной мир. Синяя зимняя мгла, ненадолго отпрянув, стремительно возвращалась на свое широкое ложе, окутывала леса и реки, в эти короткие дни принадлежащие ей безраздельно. Было почти тихо, только изредка мелкими порывами холодил лицо ветерок. Выйдя на вершину, Держимир огляделся и вдруг ощутил неприятную робость — На этой горе он был открыт всем ветрам, всем злым вихрем, несущим с глаз болезни, смерть. Из в длинной белой рубахе, в волчьем полушубке, без пояса, с распущенными волосами до самых колен казалось живым воплощением этих бед, одной из лихорадок, ветровой матерью. Держимиру стало страшно рядом с ней, и он крепче сжал зубы, отчего лицо его сделалось еще более суровым и ожесточенным. Никто не должен знать о его страхе. Ворожба звенила, послужит к его благу, поможет переломить злую судьбу и заставить ее подобрить. К мете, поднявшись вслед за князем к вершине, встали широким полукольцом за спинами князя и чародейки. Звенила вышла вперед, повернувшись лицом к заснеженному истиру. Ветерок трепал длинные пряди ее волос. Держимир только сейчас заметил, как много в них седины. Неужели она так стара? Открытие поразило его, он попытался сообразить, сколько ей лет, но ничего не выходило. Она появилась в горницах его матери, когда ему было лет десять. И он не замечал перемен в ней, как не замечают перемены во всех близких людях. Или это снегом навеяло? Держимир вспомнил седую прядь у себя на виске, нашел глазами Байан-Атана. Брат его был мрачен и спокоен, как сам куркутинский повелитель мертвых Тому Эрклих-Хан. В руках звенила, держала большую неуклюжую метлу из дубовых веток. Подняв ее над головой, чародейка стала кружиться по широкой площадке горы, двигаясь против солнца, запела, изредка опуская метлу и сметая снег с вершины горы вниз на истир. Снежинки кружились и летели, подхваченные ветром, а звенила пронзительно, тянула под беспорядочный звон своих бубенцов и подвесок. На три девятом небе стоит город Медный, А в том городе Медным терем железный, А в том тереме сидит сам стрибок ветровей. Дух бурен с устами затворенными, Закован он в семьдесят семь цепей, Заточен в семьдесят семь дверей, Заперт на семьдесят семь замков, На семьдесят семь крюков. Собирались облака издалека, собирались птицы серые, клювы железные. Стали бить, клевать замки и оковы, у небесной мельницы жернова вертятся. «Ты вставай, стребок, отец, выпускай своих сыновей. Первого сына ветер восточный, второго сына ветер закатный, третьего сына ветер полуночный». Отвечая заклинанию, серые снеговые облака заколебались, побежали по небу чуть быстрее. Сильнее потянуло ветром. Держимир вдруг промерз до костей, но постарался собраться с силами, как будто это ему сейчас предстояло вести облачную битву. А может быть, так и есть? Резким и сильным движением князь Держимир взмахнул рукой. По его знаку к мете разом выпустили в небо два десятка стрел, стараясь дострелить как можно выше, чтобы железные наконечники, как клювы серых облачных птиц, разбили тучу и выпустили ветер. Звенила закружилась на месте, затрясла волосами, сильнее задвигала метлой. Снег летел с горы целыми тучами, ветер загудел громче, словно пробуя заново голос, и чародейка пронзительно кричала, чтобы не дать ему заглушить заклинание до того, как оно обретет полную силу. Вы летите, буйные ветры, ни зеленого леса ломайте, ни на поле коренья вон корчевайте, вы, буйные ветры, летите, снежные облака гоните, быструю метелью землю завейте, небо затмите, солнце запорошите, небо и земля содрогаются, горы и долы колебаются, снежные облака распадаются, снеги велики, на волю вырываются». На краю небосклона загудела многоголосая суровая буря. Дух Бурен, посланник Стрибога, мчался к земле. К мете дружно ударили мечами о щиты, вплетая железный звон в шум надвигающейся бури, приглашая ее ответить, поспорить. И дух Бурен ответил. Резкий порыв ветра едва не снес с вершины звенилу, но она продолжала иступленно кричать, упираясь в снег рукоятью метлы. Ветры, ветерочки, вихри, вихрочки, спущу я с вами свои слова, свою силу, на свою сторону, на весь простор, где ее найдете, там и возьмете, на зеленом лесу, на крутой горе, на сыром коренее. Баян Атан первым опустил меч и самозабвенно завыл, подражая волку, и вой его подхватили к мете, словно волчья стая, поющая хвалебную песню своей зимней повелительницы Зимерзли. Они уже почти не видели друг друга. Над эстиром сомкнулись темные облака, тучи снега неслись с неба к земле, метель мчалась со всех сторон, заглушала голоса, слепила взоры. Недавняя тишина пропала, дикие ветры, спущенные с требогом ледяных цепей, порвали ее на клочки и разнесли по свету, побросали в лесу на ветви и коряги. Весь мир стал серым, мглистым кружением, верчением, завыванием. А где-то у края обрыва вертелось и завывало-звенило, не в силах остановиться. Сама зимея разло вошла в нее и плясала дикую пляску своего торжества. «Бросай коня, садись ко мне за спину, а не то снесет!» Наклонившись к самому уху Смеяны и крепко держа ее за плечо, Светловой кричал во весь голос, но Смеяна едва слышала его. Второй рукой он держал перед собой щит, прикрывая себя и Смеяну от диких порывов снежного вихря. Казалось, что уже глубокая ночь, так темно было от хмурых туч, затянувших небо. Но и самих туч уже давно нельзя было разглядеть, нельзя было даже толком открыть глаза, поднять голову. Плотный снежный вихрь слепил, душил, колол кожу сотнями ледяных стрел, все к ледяными бичами. Люди закрывались от ветра локтями, щитами, кони топтались на месте, не в силах сделать ни шагу. — А коня куда? Хотела крикнуть в ответ смеяно, но не смогла открыть рот. Его тут же залепило снегом, и она плотно сжала холодные губы. Ей казалось, что кожа у нее на лбу уже заледенела, и не верилось, что сегодня утром был хмурый, но тихий и теплый день. «Сегодня утром — это когда?» Бушующий дух Бурен сожрал время, растянулся на дни и месяцы поглотил весь белый свет. В реве Бурана послышался обрывок странного низкого звука. Это было похоже на вой, но это не было голосом вихря. «Волки!» — кашляя хрипло крикнул кто-то из кметей, но крик его был проглочен ветром. «Оборотни!» — кое-как прохрипел кто-то. «Кажется, это был кремень, и усмеяны смеяны перехватило дух от ужаса. Он прав!» С самого начала она бессознательно чуяла что-то неестественное в этой внезапной буре, как будто решившей в один день исчерпать все силы, отпущенные ей на долгую зиму. Какие-то темные тени носились в этих злобных вихрях, кто-то торжествовал и визгливо смеялся, пронзительно и зловеще. Светловой выхватил с пояса нож и, не глядя, метнул его в крутящийся снежный вихрь. Из глубины плеснул отчаянный низкий вой и тут же растворился в гуле и свисте. Вихревой дух был ранен или даже убит, но ни пятен его синей крови, ни сам нож увидеть было невозможно. А вокруг вертелись и носились в дикой пляске сотни таких же вихрей, стремясь сбить, закружить сожрать без разбора людей и лошадей, знатных воевод и простых отроков. Кто-то, облепленный снегом от сапог до шапки, выскочил под самой мордой смеяниного коня и схватил его за узду. Человек попытался что-то крикнуть, но голос его порвало на клочки и унесло. Тогда он просто потянул коня за собой, упираясь, с трудом ступая и мотая головой, ослепший конь медленно пошел за ним. Смеяна пригнулась, стараясь спрятаться за шеей коня, но конь тоже наклонял голову, и Смеяна держалась изо всех сил, боясь, что ее сдует, заметет снегом так, что никогда не найдут. Нельзя было понять, в какую сторону они двигаются, и двигаются ли вообще или топчутся на месте. Из многочисленных дружин Смеяна изредка видела только заснеженную голову своего проводника — Она надеялась, что светловой где-то рядом, но не могла его разглядеть. Наконец порывы ветра стали слабеть. Вой и визг снеговой нечисти поутих, а потом и совсем умолк. Но снег продолжал валить густой пеленой, и по-прежнему ничего не было видно. Весь мир был темно-серым. смеяно догадывалась, что еще не ночь, но тучи так плотно укрыли небо, что белый свет запутался в них и не достигал земли. Впереди меж снежных хлопьев показалась большая куча каких-то тёмных косматых заснеженных зверей. Конь смеяный почти уперся мордой в крайнего и остановился. Зверь обернулся, провёл лапой по морде, из-под снега показалась рыжая борода и прищуренный глаз. — Вот она, твоя красавица, княжич! — закричал зверь, вполне знакомым человеческим голосом, обернувшись в другую сторону. — Нашлась! — смеяна очень обрадовалась этим словам. «Значит, светловой где-то поблизости». Дружина сбивалась в кучу, пересчитывая своих и перекликаясь, все ли живы. Ветер почти стих, уже можно было различать голоса, и Смеяна слышала, как где-то поблизости за снежной пеленой спорят прочен и кремень. да журчанца мы по такому снегу до ночи не доберемся», — доказывал кремень. «Нечего и думать». «Здесь нам тоже нечего стоять», — возражал ему Смолятич. «Ты в снегу хочешь ночевать? Лучше мы дойдем до жилья попозже, но будем спать у огня. Ты о княжне подумал?» «Нас никто не пустит, журченец. Когда стемнеет, они закроют ворота и не откроют никому. Сам знаешь, дни-то какие нехорошие». «Ох, мака аж божий пресветлый!» Причитала где-то рядом кормилица дарованы «Ой, мись, матушка!» Ответил ей голос самой княжны. «Все живы, не зови нечисти напрасным плачем!» «Давай, батюшка, шатры ставить!» — крикнул впереди голос Преждана. «Не доедем мы в темноте, заблудимся, до утра переждем, а там и снег перестанет». С трудом откопав занесенные волокуши обоза, к мети и метеотроки принялись ставить шатры. К счастью, первым под руку попался шатер Скородума, покрытый медвежьими шкурами. Его поставили прямо посреди истира, где ехали, и туда же миломир отвел Смеяну. — Побудь, пока передохни, а там, захочешь, мы тебя к себе заберем, — пообещал он. — А то кое-кто без твоих баек не заснет. Миломир улыбнулся, потирая рукавицы застуженные и исхлестанные бураном щуки Он сам был в душе неравнодушен к смеянию. Если бы об этом узнала его боярская родня в Славине, то шум и крик был бы до самого неба. И, конечно, бабки и тетки решили бы, что она его приворожила. — А княжна меня пустит? — боязливо шепнула смеяна. — Иди быстрей миломир поднял тяжелый полог уже из бурова ставший белым, и подтолкнул Смеяну внутрь. Она вошла и сразу вздохнула свободнее. Теперь падающий снег не мешал дыханию. В шатре было темно, но в дальнем углу уже посверкивали искры. Кто-то старался выбить огонь. «Княжна светлая, овечка золотая», — почтительно позвал миломир шагнув вслед за Смеяной. Щурясь, он пытался разглядеть в шатре хоть что-то, но измученные ветром глаза слезились и ничего не видели. «Я здесь», — ответил из глубины знакомый мягкий голос. «Кто там?» Смеяна быстрее привыкла к темноте и уже различала несколько женских фигур, в том числе и шубку княжны с белой горностаевой оторочкой. «Овечка золотая», — миломир вслепую поклонился на голос. «Благополучно ли ты?» «Боярский сын был хорошо воспитан». В отличие от иных, владеющих только конем и оружием, он еще владел учтивостью княжеских хором и даже знал, как следует называть дочь того или иного княжеского рода. Заревическую княжну отраду он назвал бы Ясной Зарей и был бы выслушан благосклонно. И даже сейчас, едва отдышавшись, он не собирался ничего упускать. «Благо тебе, Буди, внук сварога», — ответила княжна Даравана, не видя, кто к ней обращается, но по выговору распознав речевина — а благополучен ли княжич Светловой и его дружина? — Княжичу дружине дороже твое благополучие, золотая овечка, и доброе расположение, — заверил ее Миломир и попросил. — Не согласишься ли ты, светлая княжна, принять под свой кров эту девицу, нашу ведунью? — Это ваша ведунья? — чуть поживее спросила княжна и даже шагнула вперед, пытаясь разглядеть получше. — Вот как? Почему вы раньше не сказали, что у вас есть своя ведунья? Велес и Макош хранили нас здоровыми, почему же она не предсказала этот дикий буран мы бы не выезжали из велишина это не настоящий буран воскликнула смеяна ее вежество не хватило дождаться пока спросят его нестребок послал он навороженный я снежных духов чую они веселые они играли с нами их кто то послал ох матушка макаш охнула где то в углу нянька загорелся глиняный когонец Желтый огонек разлил тусклый свет по шатру, и он сразу показался тесным. Две девушки жались друг к другу, нянька сидела на мешке и терла лицо мокрым платком. Княжна Даравана шагнула назад в тень. Смеяна успела разглядеть, что ее лицо раскраснелось от снега и ветра, веки опухли и глаза невольно жмурились. «А что же ты его не успокоишь?» — недоверчиво спросила княжна у Смеяны. Ей не очень-то верилось, что такая молодая, пусть не особенно красивая, но веселая и бойкая девица может быть ведуньей и ездить с дружиной именно в этом качестве. «Я не умею», — Смеяна сердечно развела руками. «Я снежную нечисть чую, а гнать ее меня никто не учил». Она вздохнула, может, и сумела бы, и хватило бы сил, если бы знать, как взяться. Поклонившись на прощание, Миломир вышел. «Садись». Даравана кивнула Смеяне на кучу сваленных мешков и сама села в стороне. Смеяна едва успела поблагодарить, как вдруг издалека послышался далекий, тягучий, заунывный волчий вой. Он шел откуда-то из края небес, рождался в дремучих лесах и едва достигал слуха, но в нем было что-то столь тоскливо угрожающее, неотвратимое, что леденела кровь. Волосы шевелились на голове, слезы неодолимой жути выступали на глазах. — Оборотни! — осевшим от страха голосом охнула нянька княжны. — Депрические, мать-мапошь! Оброни от волков, от оборотней, от лихих людей! — Да будет тебе матушка! — с досадой прервала ее Дарована. — Ну какие тут оборотни? Мы ведь уже на земле огнеяра! Она говорила так, как будто пребывание на землях князя-оборотня было залогом полной безопасности. Удивленная смеяна посмотрела на княжну, а та вдруг ахнула. — Да у тебя глаза светятся! — «Ты сама-то не оборотень?» «Нет, нет», — смеяно поспешно зажмурилась, желая погасить жёлтый блеск своих глаз, и потрясла головой. «Меня и дома оборотнем дразнили, а я вовсе нет, ты не бойся, княжна». «А я и не боюсь», — с насмешкой ответила Даравана, и две её замёрзшие девушки тоже захихикали. «Чего мне бояться, если самый могучий оборотень, что только в Говорлинских землях есть, мой брат названный?» «Ты прагни Агнияра говоришь?» с любопытством спросила Смеяна. «А, говорят, он тебя украсть хотел?» «Это было давно», — ответила Дарована и непонятно вздохнула, словно жалела о прошедшем. «У меня тогда... Ну ладно». Она махнула рукой, не желая об этом говорить. «Бояться нечего. Огнеяр нас не обидит и другим не даст. Уж это я знаю». За стенами шатра слышался звон оружия, торопливые приказы. Дружины готовились отражать нападение оборотней. «Поди скажи им», — велела княжна одной из своих девушек. Та встала, с несчастным видом поёжилась, вылезать из тёплого шатра под снегопад не хотелось. «Я пойду», — смеяна вскочила с места. Из слов княжны она сразу сделала вывод. «Если Буран нагнал не князь Дебрич и Огнияр, то значит, кто-то другой. А кто ещё был врагом Светловою и желал помешать ему? Только держи мир дремический». Пугать понапрасну княжну незачем, но Светловой должен знать, с каким противником ему предстоит сейчас столкнуться. полог Шатране сразу поддался. За это время снегопад успел насыпать под ним целый сугроб. Кое-как, выбравшись через щель, Смеяна сразу провалилась по колено. В лицо ей будто кто-то бросил горсть снега. Порывы ветра опять усилились. «Тебе чего?» — окликнул ее возле самого полога незнакомый голос кого-то из смолятинских кметей. «Княжич где?» — быстро спросила Смеяна, закрывая руками лицо от снега и стараясь прокричаться через посвист метели. «Да там у них шатры!» — Кметь неопределённо махнул рукой в белом углу «Не знаю. Позови мне княжича или хоть кого из речевинов!» — нетерпеливо потребовала Смеяна. «Скажи, идёт на нас беда, не слабее громового колеса. Они поймут, иди, иди же!» Смолятичу вовсе не хотелось тащиться куда-то в метель, но в голосе Смеяны была такая убежденность, что он не посмел перечить. Упираясь в снег древком копья, как посохом, он шагнул от шатра и тут же растворился в белой мгле. Смеяне было холодно, но она не шла назад в шатер, а стояла под снеговыми потоками, пытаясь хоть что-то разглядеть. Совсем как в тот страшный вечер пожара ее переполняло ощущение тревоги. Кто-то наслал на них небесный огонь, кто-то наслал буран, а велишинская волхва предрекала княжнее чужого человека на дороге как я раньше не догадалась дура безголовая казнила себя смеяна сообрази она сегодня утром и ни за что не дала бы световую уехать из велишина как бы не спешил он домой к матери она сумела бы его удержать издалека снова донесся протяжный волчевой и смея не хотелось зажать уши не слышать его он служил подтверждением ее самым неприятным догадкам все таки И в ней жил зверь. Ее нельзя было обмануть. Вой был весьма искусным, но это не настоящий волк. — Не нравится мне этот вой! — прокричал Баян, склонившись к самому уху Держимира. Держимир отвернулся, не ответив. Ему и самому не нравился волчий вой, долетевший из невидимого сквозь буран леса, но отступать было поздно. — Скорее, княже иди, иди! — Кричала звенила из последних сил, размахивая метлой с разлохмаченными и наполовину обломанными прутьями. «Силы духа Бурана не бесконечны Он выдыхается! Иди, облачная дева, ждет тебя, отец Грома!» Держимир поморщился. Чародейка сама не понимает, что несет, да и никому этого не понять. Похоже, ее дух сейчас находится на верхнем небе и разговаривает с самим Перуном. Но из Держимира сейчас перун никакой, еле ноги держат. Спускаясь с прибрежной горы вслед за озвенем и баяном, Держимир упирался в снег древком копья и повисал на нем всей тяжестью. Его била дрожь, ноги ослабли, руки плохо слушались, он чувствовал себя снятой шкурой, внутрь которой вместо живого зверя натолкали соломы. Силы духа Бурана не беспредельны А его силы беспредельны? У кого безумная старуха берет силы для своей ворожбы, как не у него? За последние месяцы Держимир стал хорошо понимать это. Как не уговаривал сам себя, что все это делается для его же блага, все его чувства были в возмущении. Да, ему нужен этот буран, но теперь где ему взять сил для самого дела? Это только в кощунах младшего брата посылают за невестой. Держимир хотел все сделать сам. Идти следом за Озвенем и другими было чуть легче, и скоро Держимир уже стоял на льду под горой. Два десятка его кметей собрались вокруг него, закрываясь щитами от летящего снега. Хотя они сами вызвали этот буран, он мучил их ветром и холодом так же, как и противников. Зимняя нечисть не разбирает, кто и на кого ее призвал, а рада сожрать без остатка все, что дышит и движется. Говорить что-то не имело смысла. Слова услышала бы только одна буря, а к Мете и сами знали, куда и зачем им идти. Держимир молча сделал первый шаг вперед, и все пошли за ним. Разглядев, как тяжело идет князь, как покачивается на каждом шагу, байан атан пошел рядом, готовый поддержать, если понадобится. — Перун-громовик гонит по небу облачную деву невесту свою, — забывал в ушах у Держимира голос звенелый. Услышать ее на самом деле было невозможно. «Мерещится», — решил Держимир, а голос продолжал выть. «Перун настигнет ее и возьмет жены, и благодатный дождь прольется на земной мир. Иди, княже, и ты настигнешь невесту свою, и дождь благодати прольется на твою землю, на твое племя. Неужели Перуну тоже бывает так плохо?» «Так, по-твоему, это не настоящие волки?» с беспокойством расспрашивала княжна Даравана. Смеяна неопределённо повела плечами. «Если не настоящий, то это стая?» Со смешанным чувством облегчения и неуверенности сказала Даравана. «Какая стая?» «Дружина Агнеярова. У него все кмете волками так воют, что настоящие волки не отличают», ответила княжна с призвуком странной гордости, как будто это была её заслуга. «Нет», — Смеяна качнула головой. «Настоящие волки всегда отличат. «Я же отличаю». «Если, правда, стая близко, то ничего, все будет хорошо», с горячей надеждой говорила княжна, не заметив последних ее слов, но в голосе ее дрожала неуверенность. «Тогда ничего, он...» «Мне в велишине старуха говорила, на дороге ждет черный человек. Может, это про яра Он тоже черный, но он нам зла не сделает. Наверное, это он...» Смеяна смотрела на нее с удивлением. Княжна словно бождала дебрического оборотня и надеялась на его появление. Это было непонятно. Все, кого она встречала раньше, старались не упоминать его имени к ночи и необходимость ехать мимо его земель, принимали как очевидное несчастье. И подумать страшно оборотень с волчьей головой. Поло кровануло снаружи, и в шатер влетел ветер со снегом. «Смеяна!» — крикнул голос Светловоя. Смеяна вскочила и бросилась туда, а Даравана удивлённо проводила её глазами. Она так мало слышала голос Светловой, что не узнавала его. «Иди сюда!» Крепко схватив Светловое за руку, Смеяна тянула его в шатёр. Но он не хотел заходить, стараясь поменьше быть рядом с княжной. Торопясь, Смеяна выскочила наружу, и Светловой поспешно накрыл её с головой полой своего плаща. «Чего ты меня звала?» — прокричал он. «Она тебя не обижает!» «Какое там...» «Ты вой слышал?» — Светловой кивнул. «Это не простые волки!» — кричала Смеяна. Она тянулась к самому уху Светловое, он нагнулся к ней, но она боялась, что за шумом бурана он ничего не разберет. «Я нюхом чую, это Держимир! Как он на нас громовое колесо наслал, так и это его рук дело! Он сам где-то близко, я знаю! Надо спасаться скорее, надо княжну увозить «Да и куда ехать в такой буран?» «Кони шагу ступить не смогут, да и держи мировый кони тоже!» «Нет, надо ждать!» — закричал Светловой. «Пойдем в наш шатер, как надежнее!» «Не пойду!» — закричала Смеяна в ответ. «Ему не я нужна, а она! Я от нее никуда не пойду!» Но Светловой то ли не мог, то ли не хотел ее слушать. Не обращая внимания на крик, он схватил Смеяну за руку и потянул за собой. Она рвалась и упиралась, пыталась еще как-то убедить его, и тогда Светловой сорвал с плеч плащ, завернул ее, подхватил на руки и понес, с трудом пробираясь через буран. Вот он. Дозор непочтительно толкнул Держимира локтем. И она. Они стояли в трех шагах от белой громады заснеженного шатра. Вокруг шевелилось несколько фигур. Но Буран слепил, заставлял опускать лицо, заслонять глаза и не оставлял никакой возможности отличить своих от чужих. Лица, одежда, оружие — все было залеплено снегом и выглядело одинаковым. Держимиру это казалось дурацким сном. Он с дозором и озвенем стоит в самой середине неприятельского стана, но мечи остаются в нужнах. В них нет надобности. Какой там меч, когда каждое мгновение своих и чужих безжалостно секут десятки ледяных мечей, кусают разошедшиеся духи зимних бурь? Вот зачем нужна была ворожба Звенилы. Ее буран заколдовал врагов, сделал многочисленные дружины речевинов и смолятичей бесполезными и бессильными перед горстью дремичей. В снежном плену победит тот, кто знает, куда идти. И Держимир знал, его целью был шатер княжны Дарованы подробно описанный всезнающим дозором. Не боясь, что кто-то его увидит и узнает, Держимир смотрел на шатер, различая высокую фигуру юноши и девушку рядом с ним. Ветер доносил до его слуха обрывки взволнованного, испуганного голоса девушки. Она кричала, то ли просила о чем-то, то ли требовала. Светловой точно, обета. Попытался поклясться дозор, но в этом не было нужды, как не было и возможности. Княжеч тянул девушку от шатра, схватил ее за руки, она вырывалась — Держимир шагнул вперед, стараясь одолеть свою проклятую дрожь, собрать в кулак все силы для последнего, самого главного шага. Светловой завернул девушку в свой плащ, взял на руки, понес, пригибаясь под порывами ветра, тяжело проваливаясь в снег. «О ком еще он стал бы так заботиться, кроме как о невесте?» «Давай!» — крикнул во весь голос Держимир и толкнул Озвеня. Несколько фигур мелькнуло вокруг, но ни те, ни другие не могли ничего разглядеть. Держимир и Озвень разом шагнули вперед. Озвень занес свой тяжелый щит и со всего размаха обрушил его на голову Светловое. И тот упал на снег, даже не увидев, кто нанес ему этот удар. Теперь уже и не увидит. Держимир тут же подхватил со снега девушку, завернутую в плащ, успел услышать ее короткий крик, и тут же буря поглотила все звуки. Точно так же, как Светловой, пригибаясь под свистящими вихрями, Держимир пошел прочь, чувствуя, как бьется и вырывается девушка у него в руках. Рядом тяжело пыхтел озвень. Этого медведя не могла спрятать даже буря. Держимир упрямо шел вперед, думая только об одном — не сбиться с пути и выйти к берегу Истира, именно там, где нужно, где ждут остальные, где начинается тропка в лес. А в лесу буря ослабеет. Не зря же он в предыдущей ночи не раз изучал этот путь, чтобы его запомнили ноги. Он уже тогда помнил, что перед духами бури все равны. Только бы не сбиться. Иначе он со своей ношей будет блуждать по истиру до утра, а там силы заклятий совсем иссякнут, а с ними и надежды на успех. Не может все это быть напрасно. Один раз, добыв свою удачу, Держимир был полон решимости до смерти не выпускать ее из рук и все крепче сжимал бьющуюся девушку. А она оказалась удивительно сильной и упрямой. Если бы не ожесточенная решимость и упрямство самого Держимира, то едва ли он ее удержал бы. «Это же рысь какая-то, а не княжна Дарована. Про княжну говорят, что она величавая и горда, но это уже не гордость, это дикость какая-то». Сжав зубы, Держимир шагал и шагал вслед за озвенем, который протаптывал ему дорогу. Он почти наткнулся на полу валун. Тот был так огромен, что его черная макушка возвышалась над глубоким снегом, и Держимир чуть не закричал от радости. «Именно к этому валуну ему и нужно было выйти». Это уже берег, но под снегом разница между льдом реки и землей была не видна. Спина берега круто изогнулась вверх, капушки леса. Впереди мелькнули темные стволы, и навстречу двинулись люди. Раздались обрывки радостных голосов. Все увидели девушку на руках у князя. «Баян где?» — прохрипел Держимир, отворачивая лицо от снега, чтобы не намело в рот. Никто ему не ответил, но дозор принялся околотить мечом по щиту. Другие тоже загремели оружием, и нестройный звон был хорошо слышен сквозь вой ветра, подавая знак своим, что дело сделано. А зимние духи разлетались прочь, испугавшись острого железа. Держимир передал девушку озвеню, попытался оглядеться. Кто-то размашисто хлопнул его по плечу, и он узнал брата. Можно было уходить. Железный звон прекратился, к мете потянулись по тропе в лес. Под прикрытием деревьев буря была не так страшна. Порывы ветра ослабели, запутавшись в стволах. Снег застревал в ветвях, и можно было идти почти свободно. Озвень шагал в середине строя, перекинув девушку через плечо. Наверное, она устала, потому что больше не вырывалась. Вокруг было темно. Наконец-то пришла настоящая ночь. Впереди мелькнул огонек, зажгли факел, и рыжее пламя плескалось, пригибалось и рвалось на клочки под ветром, но не гасло. Они все шли и шли, молча, упрямо и быстро, как настоящие лешие. Далеко-далеко меж ветвей затеплился рыжий глаз огня. Это звенило жгла костер на той поляне, которая несколько дней служила им приютом. Оттуда начиналась дорога назад, в земли дремичей. На утро был тихий и ясный день. Весь мир лежал погребенным под грудами пушистого ослепительно-белого снега, и вчерашний буран казался дурным сном. Но он был не сном, а страшной явью, едва не наделавшей больших бед. Княжича Светловое нашли в снегу счастливым чудом. Один из кметей буквально споткнулся об него. Еще немного, и наследник Велимога был бы погребен навеки. До сих пор он лежал в шатре без памяти и не мог рассказать, почему лишился чувств. А еще пропала Смеяна. Ее нигде не могли найти. Смолятичам не было до нее особого дела, но к Мете Светловой не знали, что и подумать. Она ведь не из тех, кто может заблудиться. Княжна Дарована рассказывала, что ее увел из шатра кто-то из кметей, но никто ничего не знал о ее судьбе. А на ровной пушистой поверхности Снежного моря не оставалось к утру ни единого следа.